Это случилось два дня спустя, перед вечером. К тиру не спеша приблизилось несколько человек. В это время Лила обслуживала группу молодых парней, а вновь подошедшие обратились к Керну. «Ну-ка, давай мы подстреляем!» Керн подал первому винтовку. Сначала они стреляли по фигуркам, которые шумно опрокидывались, и по шарикам из тонкого стекла, плясавшим на струе маленького фонтана. Затем принялись изучать таблицу призов и потребовали поставить мишени для главных выигрышей. Первые два стрелка выбили 34 и 44 очка. Они выиграли плюшевую мишку и посеребренный портсигар. Третий коренастый человек с волосами ежиком и густой рыжей щёточкой усов целился долго и тщательно и выбил сорок восемь очков. Его друзья восторженно загалдели. Лила незаметно посмотрела на Керна. «Ещё пять патронов!» — потребовал удачливый стрелок и зломил шляпу на затылок. «Из той же винтовки заряжай!» Керн зарядил. Мужчина выбил тремя выстрелами 36 очков. Всякий раз он попадал в круг с цифрой 12. Керн понял, что над невыигрываемой серебряной корзиной для фруктов этой наследственной фамильной реликвии нависла величайшая угроза. Тогда он взял один из счастливых патронов директора Потслаха и следующая пуля угодила в шестерку. «Отте на!» — мужчина положил винтовку на барьер. «Тут что-то не так. Я целился безукоризненно». «Может, вы слегка вздрогнули?» — сказал Керн. «Винтовка-то та же самая. Я никогда не вздрагиваю», — раздраженно возразил мужчина. «Старый полицейский фельдфебель не вздрагивает. Уж мне-то известно, как я стреляю». На сей раз вздрогнул Керн. Любой полицейский, даже если он и был в штатском, действовал ему на нервы. Стрелок посмотрел на него в упор. «Тут что-то неладно, вы слышите?» — угрожающе произнес он. Кер ничего не ответил. Он снова подал ему винтовку. Теперь он зарядил ее нормальным патроном. Прежде чем начать целиться, Фельдфебли еще раз глянул на него. Потом выстрелил. «Снова двенадцать». Он переложил винтовку в правую руку. «Ну что?» — ехидно спросил он. «Бывает?» — ответил Керн. «Бывает? Никогда так не бывает. Четыре раза двенадцать, и вдруг шестерка. Небось, сами этому не верите, а?» Керн молчал. Мужчина приблизил к нему свое красное лицо. «Где-то я вас видел». Друзья прервали его. Они зашумели, требуя добавочного бесплатного выстрела и утверждая, что «шестерка» недействительна. «Что-то у вас с патронами не так, друзья!» — крикнул один из них. Подошла Лила. «В чем дело, господа?» — спросила она. «Не могу ли я вам помочь? Этот молодой человек работает здесь недавно». Все заговорили наперебой. Полицейский молчал пристально вглядываясь в Керна и силе что-то вспомнить. Керн выдержал его взгляд, припоминая все уроки, преподанные ему беспокойной жизнью. Он научился притворяться. «Пойду поговорю с директором», — небрежно бросил он. «Я здесь ничего не решаю». Он уже решил было дать полицейскому еще один бесплатный патрон, но спохватился, вообразив, как разбушуется подслух, коли наследственная семейная реликвии его жены полетит к чертям. Он очутился между Сциллой и Харибдой. Медленно достав сигарету, он закурил, железным усилием воли уняв дрожь в руках, затем повернулся и в развалку направился к рабочему месту Лила. Лила заменила его. Она предложила компромиссное решение. Пусть полицейский сделает еще пять выстрелов. Разумеется, бесплатно. Вся компания бурно запротестовала. Лила взглянула на Керн. Он был бледен, и она поняла, что дело не только в споре о волшебных патронах подслуха, но и в чем-то гораздо более существенном. Вдруг она мило улыбнулась и уселась на столе прямо против полицейского. «Такой шикарный мужчина, как вы, будет стрелять хорошо и во второй раз», — сказала она. «Давайте попробуем. Вам, королю стрелков, пять бесплатных выстрелов». Польщеный полицейский вытянул шею с крахмального воротничка. «У кого такая верная рука, тому бояться нечего», — добавила Лила, положив узкую ладонь на сильную, поросшую рыжими волосами руку фельдфебеля. «Бояться? Я и слова такого не знаю. Полицейский ударил себя кулаком в грудь и рассмеялся деревянным смехом. Только этого не хватало. Так я и думала. Лила восхищенно оглядела его и подала ему винтовку. Полицейский взял оружие, тщательно прицелился и выстрелил. Двенадцать. Он удовлетворенно посмотрел на Лила. Та улыбнулась и снова зарядила винтовку. Полицейский. Выбил пятьдесят восемь очков. Лила просто сияла от восторга. «Много лет мы не видели такого стрелка», — заявила она. «Если кому-нибудь действительно нечего бояться, так это вашей жене». «У меня еще нет жены». Она посмотрела на него в упор. «Видно только потому, что вы не желаете вступить в брак». Он ухмыльнулся.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 посягает на другую, и все они вооружаются до зубов железом и порохом. Но так будет не всегда. Ты, Людвиг, один из лучших европейцев. Не забывай этого. Гордись этим. Керн улыбнулся. Все это хорошо, я, конечно, очень горд. Но что же я буду делать сегодня вечером, когда останусь один?